33. В общем, приглашение на обед мы не дождались и от Элизы. Мы уже стояли в дверях, когда Элиза, видимо, поняла, что повела себя невежливо, и позвала Эльзу: Пойдем-ка с тётей». Они ушли в комнату. За пару минут, что их не было, Деда вся извелась, вцепилась мне в руку и не отпускала. Эльза вернулась серьезная, но довольная. Не успели мы выйти на лестничную клетку, как Элиза поспешила закрыть за нами дверь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 когда я услышала, как меня окликнули по имени. Это была Карман. Из-за холодного приема у сестры и детской ссоры я совсем забыла обойти заправку стороной. Теперь Карман приветливо махала мне рукой. Черные кудрявые волосы, широкое лицо, форменная голубая рубашка. Сбежать не удалось. Карман закрыла заправку и потащила нас к себе обедать. Вскоре пришел ее муж, которого я раньше никогда не видела.